Эрнест Хемингуэй фиеста длиной в жизнь. Он проживал свою жизнь, будто писал роман, и писал свои романы, словно заново проживал жизнь. Литературный труд перемеживался охотой и боем быков. Любовные романы совмещались с вынонами и алкоголем. Всю жизнь он как будто пытался доказать, что он лучше, чем он есть.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 Эрнест младший любил деда, но имя ему не нравилось, ибо оно в его сознании ассоциировалось с наивными персонажами пьесы Оскара Вальде, как важно быть серьёзным. Когда Эрнесту было 5 лет, дед умер, и на оставшиеся от него деньги семья построила себе новый дом, в 3 раза больше и роскошнее прежнего. В доме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 Он же терпеть не мог инструмент, предпочитая избегать от диспотичной матери в объятия отца. Неудивительно, что Эрнест был очень близок с отцом, видя в нём единственную родную родственную душу. Кларисс научил его всему, что знал и умел, и разделил с ним все свои увлечения: чтение, рыбалку и охоту. Очац с сыном целыми днями бродили по окрестным лесам, охотясь на мелкую дичь или наблюдая за повадками птиц, или отправлялись в индейские посёлки, или просто молча сидели рядом на берегу, поджидая крупную рыбу. Иногда они вдвоём отправлялись за родный дом семьи Виндемере на озере Валун в западном Мичигане.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 Отец остановил кровь, а потом сказал: "Когда тебе больно, не реви, лучше свисти. Когда больно, свисти, и слёзы закатятся обратно". С тех пор никто не видел Эрнеста плачущим. Мальчик посещал местную школу, о Об уровне образования в ней может сказать тот факт, что с тех пор любимыми писателями Хемингуэя стали Шекспир, Марк Твен, Чосер, Джэк Лондон, Дюма и Киплинг. Однако чтением, постоянным и неограниченным, не исчерпывались школьные занятия. Эрнест был капитаном команды по лёгкой атлетике, членом сборной по водному поло, играл в футбол, а также ездил в Чикаго, где усиленно занимался боксом. Бокс научил меня никогда не оставаться лежать, позднее скажет он. В боксёрской среде Он нахватался крепких словечек и жизненных историй, о которых и не догадывались жители респектабельного Оук-парка. Эрнест хотел поделиться ими, и скоро его первые литературные опыты были напечатаны в школьной газете "Тропецем". И ежегодники скрижали. Это были рассказы из местной жизни и спортивные репортажи, юморески и страшилки. Поздней критики особенно выделяют среди них, основанный на индийском фольклоре рассказ Суд Маниту. Повествование о закулисье боксёрских поединков, всё дело в цвете и сепии Жинган. Историю кровной мести, в которой больше внимания уделяется оценке трубочного табака и собаки, чем рассказу о расправе над обидчиком. Уже в этих рассказах проявилось то, что потом прославит Хемингуэя: рубленые диалоги, краткие, полные намёков фразы. Позже писатель объяснял, что учился писать, читая Библию. Её сдержанные и одновременно полные скрытого смысла строки стали для него образцом литературного стиля. В 1916 году Хемингуэй первый раз ушёл из дому, сбежав от назойливой родительской опеки в Северный Мичиган. Однако к началу последнего учебного года всё же вернулся. Окончив в 1917 году школу, Эрнест отказался поступать в университет, как того требовали родители. Он рвался на фронт, но унаследованное от матери плохое зрение в купе, с полученной на ринге травмой, закрыли ему путь в действующую армию. Мистер Этволл Тайлер Хемингуэй, младший брат доктора Эда и крупный лесопромышленник, устроил его на работу в газету Kansas City Star. Моей удачей стал большой пожар, вспоминал Эрнест. Молодой репортёр не только разнюхал все подробности произошедшего, но и не побоялся сунуться в самое пекло, испортив искрами дорогой костюм. Счёт за костюм он выставил редакции и не получил ни цента. Это научило меня не рисковать ничем, что ты не готов потерять, скажет позже Хемингуэй. В Канзас-Сити Стар он занимался тем, что наиболее соответствовало его неугомонной авантюрной натуре. Он был полицейским репортёром, и ему постоянно приходилось выезжать на места преступлений, в тюрьмы, больницы и приюты. Целыми днями он метался по городу, а ночью работал, причём, как вспоминал один из его тогдашних коллег,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 развозить по аукупам еду, почту и сигареты. Однажды рядом с ним разорвался снаряд. Я был весь выброзган тем, что осталось от моих приятелей, вспоминал Хемингуэй. Однако сам он остался жив. В другой раз он попал под миномётный обстрел. Многих убило, его сильно оглушило взрывной волной. Очнувшись, он заметил рядом раненного итальянского снайпера.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 Безвылазно в своей комнате, а лето на рыбалке в Мичигане, очень юный Хемингуэй вернулся в родной дом, где его отношения с родителями становились всё тяжелее. Они требовали, чтобы он устроился на нормальную работу, они исписывали бумагу, нашёл себе приличную девушку и женился. Эрнест не желал подчиняться ни диспотичной матери, ни подкаблучнику отцу, с которым у него давно не было ничего общего. Он хотел уехать на восток.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 Её звали Элизабет Хедли Ричардсон. Она мечтала стать пианисткой, и она была на год старше Агнес. Её жизнь не была счастливой. Отец покончил с собой, мать долго болела и недавно скончалась на руках у Хедли. И сама она долго страдала от травмы позвоночника. Хедли была уверена, что её никто не полюбит, что она будет обузой для любого мужчины.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 На Velun Lake, любимом мичиганском месте отдыха Хемингуэя, подальше от формальностей Oak Parka. После церемонии Эрнест на весельной лодке переправил Хэдли, которую он стал называть Хэш, через озеро Vindemere, где молодожёны провели медовый месяц. Грейс надеялась, что теперь-то Эрнест возьмётся за ум.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 Жить они планировали на гонорары и деньги, которые Хэш достались от матери. В Париже Хэмингуэй впородила дешевизна и неописуемая лёгкость бытия, привлеквшая сюда писателей и художников со всего света. Кшервуд Андерсон дал Эрнесто рекомендательные письма к живущим в Париже Эзре Паунду и Гертруде Штайн.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 Писатель Макс Истмен и Фрэнсис Скотт Фиджеральд со своей взбалмошной супругой Зельдой. Все они стали его друзьями, а Паунд и Стейн ещё и литературными учителями, которых Хемингуэй чтил долгие годы. Впрочем, с Гертрудой, слишком упорно навязывающей своё мнение, он со временем рассорился. Париж их Хемингуэй полностью отдался литературе, не забывая впрочем о рыбалке, о охоте и о горных лыжах, ради которых не ленился проезжать по континентам. В 1922 году он был на Ближнем Востоке во время греко-турецкого конфликта. Наблюдая за состажением Смирны, присутствовал на Генуэской и Лазанской конференциях и обо всём писал в газету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 Поначалу всё так и было: завтраки в парижских кафе и идиллические каникулы на Ривьере, лыжи в Швейцарии и ночи любви под звёздами в Испании. Однако всё было далеко не так просто. Хемингуэй всегда был человеком тяжёлым в общении, а когда писал, бывал просто невыносим, и жену или игнорировал, или срывал на ней своё напряжение. Впрочем, Она готова была стерпеть и не такое. А однажды, когда она ехала к мужу в Лазанью, на вокзале у неё украли чемодан, в котором были все рукописи Хемингуэя, и он готов был обвинить её в умысле и даже попытке разрушить его карьеру. Впрочем, нет худо без добра. Хемингуэй давно чувствовал, что в его стиле, слишком явно замешанном на газетных приёмах, пора что-то менять. И воспринял потерю руку Песи как повод начать всё с чистого листа. В начале 1923 года выяснилось, что Хэш беременна. Шэнь Гуй был в ужасе. Он говорил Стайн, что не готов стать отцом, что ребёнок отложит его и без того нелёгкую жизнь. Но вскоре смирился и с энтузиазмом возил беременную супругу на боксёрские матчи, бой быков и на горнолыжный курорт ты. Так у Хэш, по его мнению, родится настоящий мужчина. В то же время он тиражом 300 экземпляров за свой счёт выпустил свою первую книгу с незатейливым названием Три рассказа и 10 стихотворений. Гордый сыном доктор Эт заказал 6 экземпляров, однако едва открыв, выслал обратно с гневным письмом.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 Где 10 октября родился их первый сын Джон Хедли Никанор. Последнее имя ему дали в честь известного триадора. В то же время разгорелся конфликт с редакцией Toronto Star. Кстати, Хемингуэ были для них чересчур либеральными. Уволившись из газеты, Хемингуэ с семьёй возвращается в Европу, твёрдо решив посвятить себя писательскому делу.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 В 1925 году Хемингуэй с женой и компанией друзей в очередной раз побывал на кориде в испанской Памплоне. Эта поездка была отмечена влюбленностью Эрнста, правда безрезультатной, в скандально известную американку Дафф Твистент, прославившуюся вольным образом жизни, шпионажем и романом с собственным кузеном при живом муже-аристократе. И тем, что хэш по настоянию мужа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 критикой. Пока Хемингуэй зарабатывал себе литературную славу, его семейная жизнь рушилась. Хэш, располневшаяся, погрязшая в заботах о сыне, уставшая, и недовольная, больше не привлекала Эрнеста. Зато её подруга Полин Вейфер, да. Дочь богатых американцев, Полин была женственна и элегантна, работала для Vogue и Vanity Fair и умела покорять мужчин.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 Он считал, что поступил подло, изменив кэш, бросив жену и сына на произвол судьбы. Едва ему улыбнулся успех. Весь гонорар за и восходит солнце, он отдал кэш, но муки совести не прекращались, вылившись по слухам во временную импотенцию. К тому же Палин оказалась взбалмошной, свойнравной и очень избалованной.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 С тех пор он больше никогда не жил подолгу в большом городе. В конце мая 1928 года поехали в Америку, где навестили сначала родители Палин в Арканзасе, а затем отправились к его семье. По дороге в Канзас-Сити 8 июня Палин родила сына Патрика. Роды были тяжёлые, пришлось применить кесарево Почти сутки Эрнест провёл в больничном коридоре, уверенный, что Полин скоро умрёт, и что это будет его вина. Однако и она, и сын выжили. Через несколько месяцев стало известно, что в Оук-парке покончил с собой Кларисс Эдмонд. Он страдал тяжёлой формой диабета и как врач прекрасно понимал свои печальные перспективы. Кроме того, он прогорел, неудачно вложив деньги в недвижимость. Тернер обвинил во всём деспотичную мать, хотя считал, что самоубийство удел трусов. Грейсон отныне называл только это стервой и не приехал на её похороны. Все свои переживания он написал в романе Прощай, оружие. 20 лет спустя в предисловии к новому изданию он напишет об отце. Мне всегда казалось, что отец поторапился, но, возможно, больше терпеть он не мог.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 оказались необыкновенно востребованы в обществе, потерявшим всякие ориентиры в жизни, а скупая и неэмоциональная манера письма как нельзя лучше подходила для людей, уставших от елейной пропаганды и фальшивых обещаний. В 1913 году он попал в серьезную аварию. Эрнесто, который был за рулем, ослепило фарми встречной машины. Его автомобиль, перевернувшись, оказался в кювете.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 Богачка и красавица, которую президент Кулидж однажды назвал самой влиятельной женщиной, когда-либо посетившей Белый дом, одна была несчастна в браке и искала утешение в любовных эскападах и алкоголе. Говорят, что она залезла в номер Эрнеста по пожарной лестнице, и нередко они на спор, кто первый остановится, гоняли без тормозов по заброшенным дорогам. Она была очень похожа на Эрнеста, отягощенная той же депрессивной страстью к саморазрушению, даже пыталась покончить с собой. Может быть, именно это сходство и заставило, в конце концов, Эрнеста остановить неуравновешенную любовницу. Некоторые критики считают, что в это время Хью Менгуэй заболел звездной болезнью. В его случае выразившийся в стремлении доказать всем, что он настоящий мужчина.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 а получилось только убийство, пока не свалился с амёбной дизентерией. Свои впечатления Хемингуэй описал в книге Зелёные холмы Африки, а также в знаменитых рассказах Снега Килиманджаро и Недолгое счастье Франциса Макомбера.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 которые гораздо ближе были католики-франкисты, чем безбожники-республиканцы, и смертельно рассорился с Дос Пасосом, который весьма справедливо рассказывал о зверствах обеих сторон. Хьюмингуи даже пустил слух, будто Дос Пасас уехал из Испании из трусости, что не соответствовало действительности.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 а оператором Джон Ферно. В мае 1937 года ему удалось привезти плёнку в США, где он даже смог показать её в Белом доме. На вырученные за прокат ленты деньги и собранные пожертвования, к которым писатель добавил и свой гонорар за опубликованный сценарий, Хемингуэй закупил для воюющей Испании санитарные машины и медикаменты. Они, правда, по назначению так и не доехали, попав под эмбарго по акту ООН о вмешательстве. В августе Хемингуэй вернулся в Испанию. Он побывал на арагонском фронте и под Теруэлью. В Мадриде во время фашистской осады сидел в полуразрушенном отеле Флорида и писал песню Пятая колонна о шпионской сети и работе контрразведки.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 что разводиться с ней ради женитьбе на Марте. Марта стала его третьей женой в ноябре 1940 года. Всего через 2 недели после развода с Полин, которая в качестве отступных получила дом в Кию-Вест, вместе они перебрались на Кубу. Сначала в любимый Эрнестом Гаванский отель Амбус Мундис.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 отдавшего жизнь за республику, немедленно растащили на цитаты. Крылатым выражением стал даже эпиграф из Джона Донна, английского поэта XVII века, которому Эрнест Хемингуэй таким образом подарил новую популярность. Компания Paramount заплатила за право экранизации романа 136 тысяч долларов.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 "Не возвращение в юность, а капризного взрелого ребёнка на руке", писала в дневник одна из его знакомых. Марта требовала от писателя, привыкшего к вольной жизни, поддержания идеального порядка, выгоняла из дома его плохо по её мнению воспитанных друзей, а со временем всё чаще стала уезжать сама. Марте было тяжело, разрываться между ведением хозяйства без аллаберного супруга и работой, без которой она не мыслила своей жизни. А Каменгуэ бихила её независимость. Он предпочитал женщин, которые думают о нём, а не о карьере. Иногда кажется, что их брак держался на соперничестве, когда в семье два честолюбивых журналиста и военных корреспондента, стремление доказать своё превосходство во всём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 Ты военный корреспондент или жена в моей постели? А она отвечала: "Мы должны развестись, чтобы встречаться друг с другом как любовники". Когда японцы напали на Пёрл-Харбор, Марта Вноф умчалась на фронт, оставив мужа на Кубе. Тот, правда, не скучал. На любимом катере Пилар, вооружённом и оснащённом акустической аппаратурой, он 2 года патрулировал Карибское море в поисках немецких подводных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 Впрочем, она только рассмеялась в ответ. В тот момент она была замужем за военным корреспондентом Ноэлем Максом и разводиться не собиралась. После очередной из вечеринок, которыми почему-то был наполнен военный Лондон, Хемингуэй попал в очередную аварию, настолько серьёзную, что он некоторое время провёл в коме, и многие газеты поспешили оп опубликовать некрологи.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 Эрнест развелся с Мартой, и в марте 1946 на Кубе Эрнест Хемингуэй и Мэри Уэлш заключили брак. Новый брак писателя одна из бульварных газет встретила с статьей «Колокол звонит по трем женщинам Хемингуэя». Марта заявила, что у ее супруга не было за душой никаких хороших качеств, кроме умения писать.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 Когда её нет, наша финка пуста, как бутылка, из которой выцедили всё до капли, писал Хемингуэй. Через несколько месяцев после свадьбы Мэри, к огромной радости мужа, забеременела. Тот решил перевести её с захулостной Кубы на север США, где были хорошие врачи, но по дороге у Мэри открылось кровотечение. Беременность оказалась внематочной.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 И сразу признано одной из вершин современной литературы. Сюжет о рыбаке, поймавшем огромную рыбу. Хемингуэй впервые записал в 1936 году под одним воспоминанием со своего опыта, под другим, услышав рассказ одного из моряков. Позже в одном из интервью он скажет: "Я слышал о человеке, попавшем в такое положение с рыбой.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 Неожиданный привет из молодости вдохновил Хемингуэя на роман о днях, проведённых в Париже, когда он и его друзья были молоды и счастливы. Так родился роман Праздник, который всегда с тобой. Когда на Кубе началась революция, писатель поначалу не обращал на неё внимания. Но однажды солдаты батистовы ворвались в его дом в поисках оружия и убили его любимого пса.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 К тому же начались явные неполадки с психикой. Он изводил жену, которая по его мнению хочет его смерти. Считал, что за ним следят, что что он под колпаком у ФБР, что он разорен. Наконец Мэри уговорила его под предлогом лечения гипертонии анонимно лечь в клинику Майё в Рочестере, штат Миннесота. Однако скоро журналисты пронюхали Кто лежит в больнице под именем Джорджа Свиера, и врачи сочли за лучшее отпустить его домой. В Китчуме он снова пробовал писать. "Тружусь вновь с напряжением", сообщал он в письме. Каждое утро он вставал в 7:00 утра и садился за письменный стол, однако результата по-прежнему не было.